Дэнис поглядела на брата с ненавистью. «Не строй из себя ментора. А что отец старой сломанной машины — это твоя фантазия. Он человек, Гарри. У него есть свой внутренний мир, и он добр, по крайней мере, ко мне. А ко мне нет», — отрезал Гарри. «А по отношению к матери он и вовсе эгоистичный, злобный тиран. Если он хочет, сидя в этом кресле, проспать всю свою жизнь, очень хорошо». Мне это нравится. Я за. На всю тысячу процентов. Только сперва нужно выдернуть это кресло из трехэтажного коттеджа, который буквально разваливается на куски и падает в цене. Пускай хоть маме будет хорошо. Сделаем так, и отец может вплоть до судного дня сидеть в своем кресле и жалеть себя. Мама любит этот дом. В другом месте ей хорошо не будет. Она тоже живет в мире фантазий. Много ей пользы от дома, который Анаде любит. Если она 24 часа в сутки должна присматривать за стариком. Денис сердито скосила глаза, сдула прядь волос со лба. Нет, это ты у нас фантазер, — сказала она. Тебе кажется, они с радостью переедут в двухкомнатную квартирку в городе, где у них нет знакомых, кроме нас с тобой. Знаешь, кто от этого выиграет? только ты». Гарри поднял руки, как бы сдаваясь. «Отлично, я выиграю. Мне до смерти надоело переживать за домишко в Сен-Джуде. До смерти надоело мотаться туда. Надоело слушать, как маме плохо. Лучше, чтобы хоть нам с тобой было удобно, чем чтобы было плохо всем». «Мама живет с человеком, превратившимся в развалину. С ним покончено, решено и подписано. Финита, конец, подбивайте баланс!» А она вбила себе в голову, что стоит ему чуточку постараться, и все будет прекрасно. Все станет, как прежде. Позвольте сообщить вам новость. Ничего уже не будет, как прежде. «Ты даже не пытаешься ему помочь, Денис!» Гарри крепко зажмурил глаза. У них было пять лет, прежде чем он заболел. И что он делал? Смотрел местные известия и дожидался, пока мама подаст обед. Мы живем в реальном мире. И я хочу, чтобы они выехали, наконец, из этого дома. Гарри! Я хочу поселить их в доме для пенсионеров. В этом городе. Да-да, я не боюсь сказать об этом. Гарри, послушай. Денис подалась к брату. Но подчеркнутая благожелательность ее голоса еще больше обозлила Гарри. Отец может приехать и пожить эти полгода со мной. Пусть приезжает вдвоем, я буду приносить с работы обеды, это нетрудно. Если ему полегчает, они вернутся к себе. Если он не пойдет на поправку за полгода, они смогут решить, нравится ли им Филадельфия. Ну, что тут плохого? Гарри не мог ответить, что тут плохого но прямо-таки слышал, как Инид разливается насчет благородства, Денис. Даже в мечтах нельзя было вообразить мирное сосуществование Кэролайн и Инид в течение шести дней, не говоря уж о шести неделях, а тем более о шести месяцах, и значит, он не мог хотя бы из любезности предложить родителям свой дом. Подняв глаза, Гарри увидел над головой яркую белизну неба. Солнце приближалось углу офисного небоскреба. Недотрогие бегони на окружающих клумбах выглядели статистками в бикини из видеоклипа. Их сажают в землю, как только они расцветут, и вновь вырывают с корнями. Прежде, чем увянут лепестки, пожухнут листья и проступят бурые пятна. Гарри весьма оценил подобные садики как декорации, оттенявшие привилегии, как символ изысканности, но от таких мест нельзя требовать чересчур многого. И жизненно важно не прятаться здесь в час нужды. «Знаешь, я не против», — усмехнулся он. «Отличный план. Если ты готова взять на себя практическое осуществление, действуй». «Ладно, я возьму на себя практическое осуществление», — поспешно согласилась Денис. «А как с Рождеством?» Отец очень надеется, что вы все приедете. — Теперь и он в это влез, — расхокотался Гарри. — Он хочет этого ради мамы. А она только об этом мечтает. Еще бы ей не мечтать. Это же Инит Ламберт. О чем мечтает Инит Ламберт, как не о Рождестве в Сент-Джуди? — В общем, я поеду к ним, — сказала Денис, — и постараюсь уговорить Чипа. Пусть тоже приедет. Думаю, и вы должны явиться все впятером. — пятером. По-моему, нам надо разок собраться все вместе. Сделать это для них. Едва уловимая нотка добродетельности в голосе сестры вызвала у Гарри зубовный скрежет. Меньше всего в тот октябрьский день ему требовалась выволочка по поводу Рождества. Стрелка на датчике фактора три метнулась в красный сектор. «Странную вещь, — сказал отец в субботу», — продолжала Денис, — Он сказал, не знаю, много ли мне еще осталось. Они оба говорят так, словно это их последнее Рождество. Тут нельзя не прислушаться. «Ну, на мать можно положиться», — отмахнулся Гарри. «Уж она-то из любой ситуации выжмет все эмоции до конца». «Верно. Но мне показалось, она в самом деле так думает». «Конечно, думает», — подхватил Гарри. «И я готов подумать». Только понимаешь, Денис, не так-то просто нам в пятером выбраться к ним. Совсем непросто. Тем более, когда всем гораздо удобнее было бы собраться здесь. Верно? Верно? Пусть так, мягко, но непреклонно настаивала Денис. Но ведь речь идет об одном единственном Рождестве. Я сказал, подумаю. Что еще я могу сказать? Я подумаю об этом, подумаю. Хорошо? Его вспышка несколько удивила сестру. — Ладно, спасибо. Но дело в том... — Ага, дело в том... — Гарри отступил на три шага и резко обернулся к сестре. — В чем еще дело? — Просто я подумала. Знаешь, я и так на полчаса опаздываю. Мне давно пора вернуться на работу. Глаза Денис расширились, рот так и остался широко открытым. Дескать, перевели посреди фразы. — Давай, наконец, закончим разговор, — потребовал Гарри. — Я бы не хотела кудахтать, как мама, но... — Благие пожелания! Ну-ну! — он уже кричал во весь голос. детский гримасничая, размахивая руками. Не хотела бы уподобляться маме, но не затягивай чересчур а то билеты раскупят. Ну вот, это я и хотела сказать. Гарри расхохотался, но тут же оборвал смех. Очень уж дик он прозвучал. — Отличный план! — похвалил он. — Ты во всем права. Нужно решать поскорее. Нужно купить билеты. Отличный план! Гарри захлопал в ладоши, словно аплодируя способному ученику. — Что не так? — Нет, ты абсолютно права. Надо собраться в Сен-Джуди на последнее Рождество, пока они не продали дом, пока папа не развалился на куски и никто не умер».